После войны к ним добавились автомобили «Остин» и «Тин Лизи» с шоферами в лупоглазых очках и с пронзительными гудками. Дороги тогда были пыльными, все в выбоинах и конском навозе. Пожилые леди толкали перед собой детские коляски на колесах со спицами, а мальчишки с бездумными взглядами продавали из коробок газеты. «Но углу, там, где и сейчас заправка», Торговала солью Вера Пип, жилистая тетка в матерчатой кепке и с небольшой глиняной трубкой в зубах. Спрятавшись за маминую юбку, я в испуге торащилась на огромный крюк, которым она отламывала глыбы соли. Миссис Пип бросала их на ручную тележку, а потом пилой и ножом распиливала на мелкие кусочки. Этот крюк и глиняная трубка часто снились мне в кошмарах. На другой стороне улицы стоял ломбард с тремя медными шарами у входа, как было принято в то время по всей Британии. Мы с мамой заходили туда каждый понедельник, чтобы за несколько шиллингов заложить наши воскресные платья. В пятницу, когда из ателье приходили деньги за штопку, мама посылала меня выкупить одежду, чтобы было в чем пойти в церковь. Больше всего я любила ходить к бокалейщику. Теперь там фотоателье. Последнюю бакалейную лавку закрыли то ли десять, то ли двадцать лет назад, когда построили супермаркет на Бридж Роуд. А во времена моего детства в ней распоряжались длинный тощий дядька с густыми бровями и смешным акцентом и его маленькая пухлая жена. Оба старались выполнить любые, пусть и самые заковыристые желания покупателя. Даже во время войны мистер Георгиас ухитрялся найти лишнюю пачку чая. За соответствующие деньги, понятно. Девчонкой я считала бокалейную лавку настоящей страной чудес. Я заглядывала внутрь через окно, упиваясь видом ярких коробок с птичьим молоком, мармеладом и имбирным печеньем Хантли и Палмер, расставленных аккуратными пирамидами. Сокровище, которым не было места у нас дома. На гладких просторных прилавках лежали желтые бруски масла и сыра, стояли коробки со свежими, а иногда еще и теплыми яйцами и сушеной фасолью, которую взвешивали на медных весах. Иногда, о счастливые дни, мама приносила из дома горшок, и мистер Георгиас доверху наполнял его темной патокой. Руфь похлопала меня по руке, помогла подняться, и мы отправились дальше по улице, к выцветшему красно-белому навесу кафе у Мэгги. Меню в поцарапанной черной обложке предложило нам обычный набор современных закусок — капучино, куриные сэндвичи, пиццу с томатом. Но мы, как обычно, заказали две чашки чая и ячменную лепешку на двоих и уселись за столик у окна. Наш заказ подала незнакомая и, судя по неловкости, с которой она держала поднос с чаем и лепешкой, неопытная официантка. Руфь неодобрительно взглянула на дрожащие руки девушки, а при виде лужец на подносе подняла брови. Но от упреков удержалась, лишь поджала губы и расстелила между чашками бумажную салфетку. Мы попивали чай, как у нас водится, молча. пока Руфь не подвинула мне свою тарелку со словами «Да ешь ей мою половинку, ты очень похудела». Я хотела ответить ей фразой «Миссис Симпсон». «Женщина не может быть слишком богатой и слишком стройной». Да передумала. Руфь никогда не дружила с чувством юмора, а в последнее время она покинула ее окончательно. Примечание Миссис Симпсон Олис Оуэрфилд Симпсон, затем Оуэрфилд Спенсер, 1896–1986 года, дважды разведенная американка, ради которой король Едуард VIII оставил британский престол. Конечно, я похудела. У меня совсем нет аппетита. Нет, я не потеряла чувство голода, скорее чувство вкуса. А когда у человека отмирает последний вкусовой сосочек, ему становится не зачем есть. Смешно. Когда-то в юности я мечтала об идеальной фигуре: тонкие руки, маленькая грудь, интересная бледность. Вот и думечталась. Только идет она мне гораздо меньше, чем когда-то Коко Шанель.